Глава 18. Ти. Найди мне, пожалуйста, информацию по государственным праздникам Эльфийской империи. Савелий Павлович облагодился на спинке наших с Николаем Александровичем Стульев и с любопытством разглядывал висящие в воздухе символы. У них вроде какой-то новый плавающий праздник появился. Через месяц командировка хочу совместить приятное с полезным. Ишь ты хитрец какой! нахмурился мой сосед. Работать надо! а не прохлаждаться на праздниках. Ну, вот ты и работай. Темнобородый мужчина взял у меня листок, пробежался глазами по тексту и довольно улыбнулся. Я же хочу не только дело сделать, но и удовольствие от поездки получить. На недельку сдвину командировку и с руномобиля сразу на фестиваль. Ну не прелесть ли? Вот ведь жук какой! Николай Александрович погладил бороду. Женой едешь, да? «И наверняка у Анарена остановишься?» «Конечно», — хмыкнул темнобородый. «Плюшек привезти?» «Еще спрашиваешь», — возмущенно воскликнул мой сосед. «И чтобы никак в прошлый раз, полторы надкусанной булки!» «Мы застряли по пути, мне нужно было чем-то питаться!» «Твой руномобиль сломался на парковке отеля. Мог бы в ресторане спокойно поесть». «Ой, все, хватит уже, начал тут!» Как будто ты гостиничную кухню не знаешь. Привезу тебе плюжик, успокойся только. Ти, спасибо. Мужчина суетливо спрятал листок в карман и вернулся на свое место. До начала первой за сегодня встречи оставалось около получаса. Доброго утра, уважаемые судари! От собирающихся делегатов к нам подошел темнокожий безволосый советник. Скажите, а что это за любопытная технология с такой витиеватой псевдоруной? «Как она работает?» «И вам не хворать», — слегка кивнул седобородый сосед. «Вот как начнете работать в межгосударственной комиссии, так этот вопрос там и зададите». «То есть вы уже принялись изучать сломы плиты?» Взгляд лысого советника словно прилип к моей висящей панели Круана. «Несправедливо, на наш взгляд, что вы в одиночку проводите исследования. Университет изучает плиту на правах владения мягко парировал мой сосед. Вы же можете ваши артефакты исследовать сколько вам угодно, без привлечения внешних ресурсов. Нечестно так говорить. У нас-то нет таких уникальных объектов. Ну, у вас есть жезл погоды и целая сеть метеодатчиков. Николай Александрович перехватил озадаченный взгляд гостя. Давайте меняться. Технология на технологию. Ну, вы, конечно, сравнили. Фыркнул лысый мужчина. Проверенную рабочую схему и непонятную недоруну. Ти, попроси, пожалуйста, принести мне стаканчик мороженого. Седобородый не сводил глаз собеседника. Я открыл кристалл, название которого Лена передала мне сегодня утром в кафе, нашел прямоугольник с текущими заданиями, вписал туда просьбу советника и нажал два раза на встроенную в стол кнопку вызова помощников. Не спорю, продолжал беседу мой сосед. Ваша метеосеть невероятно удобна и полезна. Но у нас нет такой цепочки горных вершин по границам государства, как у вас. Вмешательства в погоду тут же скажутся на соседях, поэтому нас больше интересует предсказательная модель. Надоело, знаете ли, гадать, а будет ли завтра утром дождь или нет. А это, как вы выразились, недоруно, является лишь интерфейсом для работы с мощнейшим механизмом, который, к примеру, можно использовать для оперативной связи. Благодарю вас, милочка». На столе появилась креманка с зеленоватым мороженым. Советник не спеша зачерпнул ложкой горстку прохладной массы и под внимательным взглядом собеседника положил ее себе в рот. «Но как вы вызвали?» Лысый мужчина посмотрел в сторону удаляющейся помощницы, которая что-то набирала на своей панели круана. «Это же сколько денег на связь?» «Ни копейки, уважаемый!» Еще одна горка мороженого отправилась за первой. «Ловкость рук и немного кварцетита. Подумайте над нашим предложением. Технология на технологию. Я понимаю, что ваши осведомители наверняка смогут узнать, как работать с этой, как вы выразились, псевдоруной. Но когда это произойдет? Через месяц? Два? А за это время ваши соседи, которые, к слову, согласились обменяться с нами полезными знаниями, уже спокойно будут пользоваться механизмом. Вот неловко будет. Я передам ваше предложение премьер-министру». Гость слегка кивнул, еще раз посмотрел на панель круана, на горку мороженого, вернулся на свою половину стола и принялся активно перешептываться с двумя советницами. клеонот никуда не денутся!» Усмехнулся седобородый сосед, подмигнул мне и продолжил поедать мороженое, изредка кидая взгляды на активно бормочущую троицу. «Сегодня я проспал, не услышал звона будильника и выскочил из комнаты уже ближе к восьми утра. Профессор Немолов, который словно караулил меня за дверью, лишь слегка вздохнул, пробурчал что-то под нос и быстро, пока мы шли к кафе, повторил со мной вчерашний материал. Правда, у меня сложилось впечатление, что это скорее я учил Сергея Петровича, Вчерашние комбинации я помнил прекрасно, а профессор постоянно в них плавал и требовал рисовать примитивы не так быстро. Как дела? Слева от меня шумно приземлилась Полина Евгеньевна. Какой же он громкий, еще в ушах звенит. Ти, на следующей неделе обязательно зайдите со своей спутницей к городской страже. Им вдруг приспичило по тому инциденту в парке начать разбирательство. Они даже звонок мне сделали за свой счет. Три минуты возмущенных криков интересно, чем сейчас им инквизиторы насолили? Подрались на рынке, хмыкнул мой сосед. Там конфликт был из-за одного торговца. Инквизиторы хотели изъять товар, а стражники сказали, что ничего нельзя трогать в лавке до полного разбирательства. Инквизитор ушел с ингалом а два стражника в подпалинах. Что же они все никак нормально не сработаются? Главная советница вздохнула и принялась раскладывать бумаги. Коль свяжись с главным стражником и главным инквизитором, предложи себя третьей стороной на их встрече. Не хватало нам инцидентов на горячую голову. И что с этими нашими собеседниками?» Полина Евгеньевна кивнула в сторону шепотом спорящих гостей. Их уже было пятеро. Показал им панель, пожал плечами седобородый и съел еще одну ложку охлажденного десерта. При них попросил принести себе мороженого, предложил обменяться на метеосистему «А, сразу с козырей зашел!» Хмыкнула главная советница. Встретилась взглядом с одним из гостей в общающейся группе, и милая ему улыбнулась. «Тогда нужно помочь им принять правильное решение. Все-таки хорошо твоя технология расходится сети. Жаль, что она такая простая. Я бы ее засекретила». «Согласен с вами, Полина Евгеньевна», кивнул седобородой. «Лучше было бы засекретить». Но аргументы профессора Немолова К сожалению, железобетонные. Техника слишком простая для изучения. Разойдется мгновенно. Так что нужно продавать, пока продается. Встреча прошла, как обычно. Споры, переговоры, любезные улыбки, напряженные взгляды, шелест бумаг и тихие разговоры двух правителей. Лысый темнокожий советник и Полина Евгеньевна под конец совещания торжественно обменялись небольшими пачками с описаниями технологий. Правители довольно пожали друг другу руки, и мы все вместе вышли из зала. А так как до следующей встречи было еще чуть больше сорока минут, я решил узнать, как дела у Лены. Эта Ирлиса меня с ума сведет. Мы пили чай с плюшками в небольшой комнатке отдыха. С кухни напротив что-то шкварчало, звенело, повара дежурно переругивались. Она вдруг стала невероятно любезной и вежливой. Все ей нравится, все вокруг замечательное и прекрасное. «Еда отменная, постель невероятно мягкая. Предлагает мне попробовать блюдо со своего стола. Ее что, подменили?» «Ну, может, ей действительно все понравилось?» Пожал плечами парень напротив. «Да быть такого не может!» Отмахнулась его соседка. «Миш, понимаешь, такие не меняются. Она тающая леса. Лен, наверняка, эльфика что-то задумала. Будь осторожнее. Кстати, она, видимо, решила, что ее отравить собираются. Вот и кормит тебя со своего стола. Как же хорошо, что мне к ней ходить не нужно». «Да уж», — Лена вздохнула. «А еще Семен приболел. Раиса Рыковна сейчас от вандейцев не отходит. Я одна хожу к эльфейке». «Свет, с чего то решила, что она отраву на мне проверяет?» «Не знаю. Может, она просто ко мне привыкла?» «Видит, что я стараюсь, и оборот избавила». «Угу, конечно», — хмыкнула соседка Михаила. «Лен, говорю тебе, я тут уже второй год работаю». Если кто-то из высших чинов становится невероятно любезным, значит, он что-то задумал. Будь на стороже. Я слышала, что она очень сильна в ментальной магии. Не заметишь, как зацепит тебя. Да знаю я про ментального мага. Лена вздохнула. Мне шесть эмулетов защиты всучили. Говорят, даже ей сразу не пробить. Я смогу почувствовать атаку и точно успею убежать. Вы не представляете, как же надоело их таскать. Они так звенят при ходьбе. Я как погремушка по коридорам хожу. А вы слышали, что говорят, будто у неё появились какие-то серьёзные проблемы, и её хотят сместить с поста министра магии? Попробуй сместить такую. Протянутую руку по плечу откусит. Она же тут всё разнесёт. Вот пусть они уедут отсюда в свою эльфийскую империю, и там уже устраивают разборки. Почему все с такой опаской так обсуждали Ирлису? Она же теперь безвредна. А я слышал, подал я голос что ее от источников энергии отключили. «В смысле отключили?» — округлила глаза Света. «Как это?» «Нет, я слышала, что так раньше делали вместо казни, наказание для особо зарвавшихся магов, но это было давно, и сейчас такое не практикуется. Да и там ведь сложный ритуал на несколько недель. Ну, ладно, допустим, это так. Но вы представляете, что это означает? Целый министр магии целого государства отключен от источников». Собеседники забормотали, обсуждая эту новость, а я прикусил свой язык. Ну и зачем нужно было это говорить? «Не думаю, что она отключена от энергии», задумчиво проговорила Лена. «Нет, вчера она действительно была необычайно смирной и даже как будто немного грустной. Я еще подумала, что она, наверное, сильно утомилась или приболела. Но сегодня-то она была прямо вся такая активная и довольная. Если бы эльфийка потеряла свои силы, то с чего ей быть такой радостной? Я на ее месте была бы в отчаянии. Может, она такая радостная, что нашла какой-то выход из ситуации?» С азартом продолжала темноволосая света. «Если министр магии больше не имеет доступа к источникам, то это обнаружится очень быстро. Она точно потеряет свой пост. А с характером Ирлисы наверняка у нее есть доброжелатели, которые только и ждут, как бы она оступилась. Интересно, араис Раиса Рыковна... Слышал об этом слухи? Тит, ты от советников это узнал? Даже не помню уже. Смутился я. Щеки предательски загорелись. Где-то в коридоре говорили. Я, наверное, неправильно услышал. Ну, слухи на той слухи, что не всегда правдивые. Ободряюще улыбнулась мне Света. Тогда я Раисе расскажу об этом, но добавлю, что источник ненадежный и за достоверность не ручаюсь. Тим, можно тебя на минуту? Лена заметила мое смущение, схватила за локоть и по коридору перетащила в подсобку через две двери. «Давай выкладывай про Ирлису». «Ти, я никому не скажу, обещаю. Я просто хочу знать, что с ней. Она реально вчера была сама не своя, а сегодня резко успокоилась и как будто пыталась мою бдительность усыпить». «Ладно». Я вздохнул и пристально посмотрел в глаза Лени. «Только никому, хорошо?» Ирлиса «Действительно отключена от источников. Это я ее отключил». «Ты?» Девушка округлила глаза. Ну как? И почему? Ты...» «Она ведь бесил, Ти!» «Представляешь, как ей сейчас плохо!» «Она ведь всю жизнь с источниками работала!» «А ты ей как будто руки отрубил!» «Она хотела меня к себе подключить!» Возмущенно воскликнул я. «А Ксению Ивановну она целые сутки держала на крючке!» ксению ивановну слегка пешев переспросила лена это нашего психолога да и ерлиса подключила ее к себе прямо здесь во дворце да кивнул я лена секунду еще подумала потом нахмурилась и помотала головой нет все равно нельзя такти это несправедливо неужели нельзя с ней было договориться не знаю лен пожал я плечами на тот момент мне казалось что это единственное правильное решение. Она же не спрашивала меня или профессора Березину, хотим ли мы быть подключенными». «Ну да», — задумчиво протянула девушка и вытащила из нагрудного кармана небольшие серебристые кругляшки. «Возможно, ты прав, но все равно как-то неправильно. С другой стороны, мне теперь не нужны амулеты? Но раз Ирлиса больше не может работать с энергией, значит, и подключить меня не сумеет». Наверное, да. Я рассеянно разглядывал жетоны в руках Лены. Может, действительно я принял неправильное решение? Наверняка ведь у Эрлисы были какие-то причины поступать таким образом. Может, с ней нужно было сначала поговорить? Выяснить, чего Эльфийка хочет. А вдруг ее хотелки можно было решить без насилия? Если ей так хотелось узнать, как с панелью круана управляться, то я мог бы показать технику просто так. Если она хотела что-то другое тоже наверняка можно было договориться. И почему у Лены один из кругляшков был тусклым? Лен, а он всегда такой был? Я взял поблекший амулет и поднес его поближе. Какой такой? Девушка с интересом переводила взгляд с кучки амулетов на кругляшок в моей руке. Они вроде все одинаковые. А, точно, слушай, он немного серый. Но они все были одинаковыми, когда я их брала на складе. Может, проглядела? «Лен, дойди до склада, пусть проверят. Вдруг тебе бракованные дали». Следующее совещание прошло необычайно интенсивно. И уже через час с небольшим довольные собеседники неспешно выходили из переговорного зала. Я торопливо пробрался сквозь плотную толпу застрявших у выхода людей и быстрым шагом направился к подсобке. Комната была пустой. «Где сейчас могла быть Лена? Что ей сказали на складе?» Я сел на диванчик, открыл служебный кристалл работников дворца и в списке запросов написал «А где сейчас Елена Смирнова?» и застыл в ожидании ответа. Долгие полминуты ничего не происходило. Под моей строкой появилось еще два вопроса. Интересовались, где лежат таблички с именами следующих делегатов и куда нужно убрать привезенные декоративные салфетки. Сверху исчезла одна запись. Справа от моей строки наконец-то появилась черта. Значит, кто-то решил написать ответ. Она у Ирлисы. А она успела зайти на склад и про амулет спросить. Быстро дописал я. Нет, на склад Елена сегодня не заходила. Вчера ей было выдано 6 полностью заряженных амулетов ментальной защиты. Должно было хватить на неделю. Проверял их заряд лично. Что с ними не то? За складом Егорычев М. Я отключился от кристалла и посмотрел на слегка запылившуюся картину висевшую на стене. Два яблока, гроздь винограда, еще какие-то фрукты и кувшин с темно-красной, словно кровь, жидкостью. А что, если прямо сейчас Ирлиса незаметно продолжала один за другим отключать амулеты, чтобы потом сделать из Лены послушную куклу, которая будет выполнять все, что эта женщина ей скажет? Что же мне делать? А вдруг я зря паникую, и все было в порядке? А амулет действительно оказался бракованным, Я сейчас подниму весь дворец на уши, Раиса Рыковна зайдет в помещение к Ирлисе, а там все нормально. Эльфийка наверняка разозлится. Лена мне не простит этого. Она только смогла наладить с ней контакт. Как же поступить? Для начала нужно проверить, не порвалась ли ткань у Ирлисы. А если нет? Что я буду делать, если нет? Сразу скажу Раисе Рыковне и Полине Евгеньевне и профессору Немолову, Но за это время эльфийка наверняка уже успеет сделать свои грязные дела. Ти, соберись. Пока ты раздумываешь, лени может угрожать опасность. Нужно быстро запрыгнуть на ментальный уровень, вызвать проекцию Ирлисы и проверить, в каком состоянии ее изолирующая ткань. Я сел в угол дивана, чтобы выглядело так, как будто я лег подремать. Сосредоточился, закрыл глаза и через секунду шум из кухни оборвался. Я открыл глаза, увидел привычный белый пейзаж, сосредоточился и слегка позвал Ирлису. Ее полупрозрачная проекция появилась передо мной. Она сидела боком, скрестив ноги, и что-то поглаживала на своих ногах. Ее рот беззвучно шевелился, как будто она с кем-то разговаривала. Я подошел поближе, но было непонятно, что с изолирующей тканью. Фигура была слишком блеклой и неустойчивой. Ирлиса вдруг застыла, нахмурилась, Невидяще посмотрела в мою сторону, в другую. Ее ноздри расширились. Она вскочила, быстро нарисовала невидимую для меня руну. и Ее фигура стала четче. «Ты?» Все тело женщины было покрыто изумрудной изолирующей тканью, но лицо было открыто. На щеках и подбородке висели небольшие рваные лоскуты. Ирлиса видела меня. Я отпрыгнул назад и зачем-то выставил перед собой кулаки. Ирлиса слегка ухмыльнулась, потом посмотрела на свои руки, на все тело, на окружающий мир, пнула ногой медленный туман под ногами и перевела на меня заинтересованный взгляд. «Так-так-так». Эльфийка сделала небольшой шаг в мою сторону. Я отошел назад, пытаясь понять, что она задумала. «И снова я вижу вас, молодой человек. Терра-Тайра, кажется, да? И где это мы с вами оказались?» На ментальном уровне, да еще таком четком, упорядочном. Ну-ка попробуем. Ирлиса провела рукой над полом. Туман сгустился, поднялся к ее руке, расселся, и рядом с девушкой появилось кресло. Деревянное кресло с резными ножками, обитое красной тканью. Вот это да! Восхищенно протянула Ирлиса. Изящно села в кресло и закинула ногу на ногу. Насколько же хорошая детализация! «Сударь, да вы талант! Мы же в вашем психомире находимся, да? Или это работа Березиной?» «Моя?» — кивнул я, опустил руки, слегка расслабился, стараясь не терять бдительности. «Уважаемая Эрлиса, вы же не будете вредить Лене?» «Кому?» Брови девушки взлетели вверх. «А, той чудесной девушке с несколькими бестолковыми амулетами в нагрудном кармане?» Эльфийка изящно повернула ладонь кверху, над рукой сгустился туман и проявился в виде портрета обеспокоенной Лены. Она куда-то напряженно смотрела. «Бедняжка так старалась мне понравиться?» вздохнула Эрлиса. «Любые мои капризы выполняла. Признаться мне даже немного стыдно за свое поведение перед ней». «Почему вы говорите о ней в прошедшей форме?» Голос мой сорвался. Я смущенно замолчал. Ирлиса легким движением руки растворила висящий портрет. Из-под полуприкрытых глаз посмотрела на меня, резко жала пальцы в кулак, и я почувствовал, как туман обхватил мою фигуру. Ну а почему бы и нет? Ирлиса встала с кресла, взмахом руки растворила его и подошла вплотную ко мне. Я никак не мог освободиться от плотного тумана, он крепко сжимал меня со всех сторон. Слишком крепко. Мне стало тяжело дышать. Эта девушка для меня никто, как и ты. Эрлиса вглядывалась в мои глаза, словно пыталась там что-то вычитать. Сегодня необычайно удачный день. Сначала я, наконец-то, нашла в этом идиотском коконе небольшой брешь, потом ко мне пришла служанка с почти разряженными амулетами, а теперь передо мной стоит занятный экземпляр, который лишил меня всех моих связей. Зачем ты их сорвал? Признавайся. Туман вокруг меня зашевелился, Стало еще тяжелее дышать, в груди резко заболела. Хотя с другой стороны... Эльфийка неспешным шагом пошла вокруг меня. Туман вокруг ее ног лениво расходился. Те источники уже были старыми и неэффективными. Давно пора было их обновить. Сейчас тебя подключу, потом Березину, твою эту Лену. Злость и отчаяние захлестнули меня. Да как она смеет? «Не трожь ее!» Воздуха в груди совсем не осталось. Вместо гневного выкрика у меня получилось лишь прохрипеть. «А то что?» С усмешкой посмотрела на меня Ирлиса. Нельзя было допустить, чтобы из Лены и профессора сделали кукол. Словно услышав мое возмущение, от костюма пришел отклик. Волна тепла пробежала по телу. Хватка тумана ослабла, сразу стало легче дышать. По туману вокруг меня пробежали фиолетовые линии, и белые клубы осили. «Снова твоя непонятная защита!» Раздраженная эльфийка движением ладони намотала на меня новую порцию тумана, но я уже успел обратиться к источнику энергии порядка и быстро набрал на мини-панели руну воздушного удара. Ирлису отбросила на несколько метров, она упала на пол, туман вокруг нее разошелся, оголив белый камень. Еще пара нажатий на примитивы, обращение к энергии порядка, и эльфейку начало подтаскивать ко мне. Я набрал руну давления и ждал, когда Эрлиса окажется в зоне досягаемости, чтобы прижать ее и не дать ничего сделать. «Кто ты такой?» Эрлиса судорожно активировала руну универсальной защиты и скрылась в непрозрачном коконе. Руна разрушения защиты, обращение к источнику порядка и поверхность темной сферы расползлась на лоскуты. Эрлиса вскрикнула, Заметила мерцающую в воздухе область давления, перевела на меня растерянный взгляд, зажмурилась и исчезла. Она ушла. Но ее нельзя отпускать. Если дать Ирлисе сейчас уйти, то она точно начнет подключать к себе новых людей. И первой будет Лена. Я в страхе представил, как Ирлиса с довольной улыбкой смотрит на безвольно стоящую девушку, отогнал на вождение, снова обратился к источнику порядка и с усилием вызвал эльфийку. «Ирлиса!» Фигура министра магии замерцала передо мной, как будто ее передавали по проекции с плохой связью. И зарябе казалось, что эльфийка злорадно ухмылялась, глядя в мою сторону. Я усилил поток энергии и снова позвал эльфийку. «Ирлиса!» «Нет!» С легким хлопком фигура девушки проявилась. Она с ужасом смотрела на меня. Я сделал шаг в ее сторону, висящий передо мной прозрачный куб давления, Главно подался вперед. Эльфейка нервно посмотрела наверх, потом на меня, зажмурилась. Ее фигура слегка замерцала, но осталась на месте. Девушка открыла глаза, увидела меня, висящий куб над головой, как-то странно всхлипнула, сделала пару шагов назад, развернулась и побежала. Туман расходился перед ее ногами, слегка замедляя движение ее ног. А до меня докатилось чужое ощущение страха, животного страха. Я растерялся, не зная, что дальше делать. Ирлиса больше не выглядела всевластным министром магии, который контролировал всё вокруг. Она меня боялась. Я чувствовал это. И судя по тому, что девушка ни разу больше не обернулась, ей было невероятно страшно. Неужели я такой монстр? «Погоди!» — крикнул я вслед девушке. «Ирлиса! Давай поговорим!» Эльфийка, молча не оборачиваясь, продолжала бежать. До меня все еще докатывались волны ее страха. Периодически она замедлялась, ее фигура на мгновение теряла фокус, возвращала резкость, новая волна страха, и девушка продолжала свой бег. Этот страх был таким ярким, таким острым. Стыд остудил ярость во мне. Почему она так сильно испугалась меня? Я ведь не хотел ее убить. Или хотел? А ведь я действительно готов был ее уничтожить. Я посмотрел на послушно висящий надо мной большой куб давления, медленно вздохнул, выгоняя из себя остатки раздражения, парой движений руки рассеял мерцающую область и повернулся в сторону небольшой убегающей фигурки. Как же далеко она убежала. Вот бы оказаться рядом с ней. Нет! Эрлиса резко остановилась напротив меня, с ужасом попятилась, развернулась, запуталась в собственных ногах и шумом упала. Нет, пожалуйста! «Не надо! Ты уже стольких убил!» «Я убил? Но когда?» Я слегка растерялся. Девушка сжалась в позу эмбриона и сквозь рыдание постоянно бормотала слова, что не хочет становиться следующей жертвой и просит прощения. Я растерянно смотрел на нее, не зная, что делать. Потом присел и начал неспешно отковыривать от нее прилипшую зеленую, изолирующую ткань. Ирлиса подрагивала от моих прикосновений. Волосы ей разметались и частично спрятались в белом тумане. А от ее тела все шли и шли волны ужаса и страха. Ткань отходила очень тяжело. Я подвел к ладони немного энергии и порядка, и сразу стало легче. Под пальцами зеленая оболочка начала осыпаться маленькими частичками, словно изумрудный пепел. Я молча счищал с тела девушки ткань, не зная, что мне дальше делать. Ирлиса, гордая и сильная министр магии Эльфийской империи, лежала на белом полу ментального уровня и, не переставая, молила о пощаде. Ткань на затылке и спине закончилась. Я принялся за ноги. Изумрудный пепел оседал на белый пол и оставался там лежать, не исчезая. Туман окружил нас и неспешно клубился, не переступая сквозь невидимую преграду. Волны страха от девушки все шли и шли, но ужаса больше не было. С каждым моим движением руки ощущение чужого страха по чуть-чуть уменьшалось, а в эмоциях появилась новая нотка. Ей стало интересно. «Что ты делаешь?» Девушка схлипнула, облокотилась на локоть и принялась наблюдать за тем, как под моей рукой неспешно осыпалась ткань на лодыжке. Я молча продолжал снимать изумрудный слой, не зная, что ответить. «Ты снимаешь с меня изолирующую ткань?» Ирлиса глубоко вздохнула, вытерла слезы, с опаской посмотрела на меня, дождалась, когда я закончу очищать ноги, и села в позу лотоса. Моя рука двигалась по телу девушки. Я старался не обращать внимания на плавные изгибы и сосредоточился на задаче. Еще немного ткани слева, длинная полоска спряталась от локти до кисти, большое пятно на груди. Вскоре весь пол вокруг нас был усеян изумрудными частичками. «Встань, пожалуйста!» — произнес я, внимательно исследуя ее тело. Вроде бы везде счистил. Ирлиса послушно встала, медленно покрутилась вокруг себя, не отрывая заинтересованного взгляда. Волны страха прекратились. Осталась спрятанная насторожность, любопытство и еще одно чувство, тайное, но очень липкое — желание обладать. «Чем ты так хочешь обладать?» Посмотрел я на секунду в глаза эльфийки, удержал взгляд и переключился на небольшое пятно на шее. «Ты чувствуешь меня?» Липкое чувство сразу пропало. В голосе прозвучало беспокойство. Девушка слегка напряглась и тут же расслабилась. «Хотя, что я говорю, с такими-то возможностями? Это ведь ты обмотал меня в эту ткань, да? А я на правительницу Найна нагрешила? Тогда почему сейчас снимаешь ее? И почему я все еще жива?» «Ты решил меня не убивать?» «Почему ты сказала, что станешь очередной жертвой?» Голос слегка сел. Я кашлянул. Вроде больше ткани не было. «А разве не так?» Подняла бровь девушка. «Но ведь это логично. Тогда в уборной ты сорвал с меня все подключения. А знаешь, что происходит, если так грубо разорвать связь? Донор погибает. То есть ты тогда за один день убил больше пятидесяти человек? «Сейчас же я проиграла, ты выиграл. Я знаю обо всех твоих убийствах, значит, соперника нужно устранить. Я допустила промашку, дважды недооценила тебя. Признаю, эти фиолетовые линии очень эффективны. А сейчас ты вернул меня на ментальный уровень, и теперь силой удерживаешь здесь». Ирлиса нервно вздохнула и замолчала. Я опустил руки. Под таким углом я еще не смотрел на эту ситуацию. Я чувствовал, что что-то было неправильным в ее словах, но что именно никак не мог понять. Лена считает, «Я пытался сформулировать словами то ощущение, которое сидело во мне, но получалось плохо. Мысли приходили не те, что я зря обернул тебя в изолирующую ткань. Мне нужно было с тобой сначала поговорить. Скажи, а как ты кресло сделала?» «Что сделала?» Ирлиса открыла рот с недоверием посмотрела на меня. «Ты шутишь?» Увидел, что я был абсолютно серьезен и хохотнула. «Вот это да! Меня обыграл менталист-недоучка!» «Ну да, ты очень одаренный менталист!» «Я не смогу создать свой психомир таким стабильным и четким!» «А про кресло? Просто представь, что оно из тумана должно появиться, и оно появится!» «Это же твой мир!» «Да, и мне сделай, пожалуйста!» Эльфийка была права. Как только я представил, что рядом с нами находится по креслу, как из тумана выскочили и с глухим стуком приземлились поточные копии сидений и зала совещаний. Я осторожно сел. Ткань была вполне реалистичной, а деревянный подлокотник слегка охлаждал ладонь. «Слушай», — девушка села и закинула ногу на ногу. «Признаюсь, была не права. Когда решила грубой силой вытащить из тебя информацию, о ваших технологиях. Но и ты меня пойми. Нас уверяли, что в вашем королевстве техники работы с энергией отстают от наших лет на 30-40. И я планировала все сделать быстро и без шума. Что именно сделать? Я только представил, что рядом с нами находится по стакану воды на подставке, как мое желание исполнилось. Вода была прохладной и вкусной. Ты «Да ничего особенного. Отмахнулась Ирлиса. Перехватила мой внимательный взгляд и замахала руками. «Хорошо, хорошо, я все расскажу. Даже не знаю, чего больше я сейчас опасаюсь. Того, что ты меня насквозь видишь? Или комбинации твоей силы и дилетантизма? Ты же можешь попытаться заставить меня говорить правду и в процессе случайно сломать. Давай лучше я сама, хорошо? Все равно ты видишь, если я лгу». Ирлиса отпила немного воды, села поудобнее и продолжила. «Так вот». Мы планировали подключить всех ваших советников и министров. Тень, удивляйся, это политика, ничего личного. Ваше королевство стало слишком самостоятельным, требовалось организовать внешнее управление. Короля, само собой, трогать не собирались, как и главную советницу. А остальных нужно было зарканить. Но все с самого начала пошло не по плану. Сначала ты лишила меня подключения к моим батарейкам, затем правительница Найнаны, своим веером, высосала из меня все силы. В коридоре я увидела Березину, и последние силы ушли на ее подключение. Финалом же был грубый разрыв связи с Березиной и последующей моей изоляцией. Ты не представляешь, каково это быть изолированным от источников. Я с самого детства слышала энергию. Каждый вид энергии звучит по-своему, у каждого своя мелодия. Я всегда была окружена звуками, нотами, шумом, и тут раз — и тишина. Это было очень непривычно, Ти, и страшно. Ирлиса отпила еще воды. Почему она доноров назвала батарейками? «Только сегодня утром удалось немного расковырять эту неприятную липкую субстанцию», — продолжила эльфийка, которая не давала работать с энергией. «Когда я снова услышала привычные звуки источников, я была на седьмом небе от счастья. Кажется, я никогда еще не была так сильно чему-то рада. «Да, хочу сказать, это служанка Лена. Она мне очень помогла своими амулетами. Один пошел на расширение дыры в ткани. Ну а дальше ты уже знаешь, я оказалась здесь, хотела тебя наказать за дерзость и сама поплатилась». Эльфийка Мила мне улыбнулась и немного отпила воды. От девушки шли волны обреченного спокойствия. «Ирлиса». Я в задумчивости потер лоб. «Я даже не знаю, что сказать». «А что тут говорить?» С легким стуком стакан приземлился на подставку. «Теперь ты уничтожишь меня, как и всех остальных. Быстро и безжалостно. Я бы именно так и сделала. Ты видишь, что я опасна для всех. Я знаю твой кровавый секрет. Скажу больше. Когда мы ехали сюда, то были уверены, что главную тайну хранит профессор Романов. Результаты его экспедиции нас всех очень интересовали. А оказалось, что не там искали. Все-таки мы серьезно недооценили Рената Примарского. Могу я спросить тебя, а сам Ренат знает, насколько ты силен? Не уверен. Пожал я плечами. Я не все королю рассказывал о себе. В основном мы с профессором Немоловым тренируемся. А, профессор Немолов. Кивнула головой Ирлиса. Ну, тогда ты в надежных руках. Он сможет тебя прокачать. Мне повезло быть на курсе его лекций. Он приезжал к нам в гости. Не удивлюсь, если с ним ты всю стихийную магию за год-два освоишь. Это точно. Я потер лоб, вспоминая, что еще нужно было повторить огромное число параметров. И все-таки что-то мне не нравилось в словах Ирлисы. Ну, тогда я готова. Ирлиса скинула ногу, села в кресло поудобнее и требовательно посмотрела на меня. «Давай». «Что давать?» Опешил я. В моей голове крутились строки из параметров к Услужливая память решила прямо здесь начать повтор материала. «Ну что?» Замялась девушка, вздохнула и, глядя мне в глаза, продолжила. «Тебе надо меня уничтожить». Ее голос слегка дрогнул. До меня дошла волна обреченного страха, нотки отчаяния и какого-то странного веселья. Но так решать проблему было неправильно а без этого никак. Я не хочу этого делать». «Но тогда ты должен отпустить меня», ровным голосом произнесла эльфийка. «Или ты планируешь держать меня здесь до тех пор, пока мое тело не перестанет функционировать?» «Нет», поморщился я. От эльфийки шла целая какофония из эмоций. «Я не буду тебя удерживать здесь. Я... Я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы ты не вредила нам». Я хочу, чтобы Лена и Ксения Ивановна были в порядке, чтобы ты перестала нападать на меня, чтобы Ксении Ивановне стало полегче, чтобы советники не были подключены, понимаешь? Нет, — пожала плечами Ирлиса. Или ты убиваешь меня, или отпускаешь, и я продолжаю действовать по плану нашего императора. А можно этот самый план как-то отменить? Как ты себе это представляешь? Эльфийка хохотнула и закинула ногу на ногу. Я подойду к императору и скажу. «Уважаемый император, знаете, мне тут один серийный убийца жизнь сохранил, но выставил условие, что мы не будем осуществлять наш план, поэтому я ничего делать не буду. Так что ли?» «Да, так не пойдет, согласен». Я задумался. «Ну что тогда делать?» От эльфийки пошла волна интереса. «Знаешь?» У Эрлиса загорелись глаза. «Кажется, у нас с тобой есть один вариант, рискованный, но может сработать. Тебе не потребуется еще и меня убивать, твоя Лена будет в целости и сохранности, я останусь с доступом к источникам и своей должности, каждый будет в выигрыше. Но нужно все сделать хорошо, очень аккуратно и без ошибок. Попробуем?»